Глава 15. Не здесь, не там. Я проснулся на земле, но я был настолько слаб, что возвращался в своё первоначальное состояние. Я слышал об этом. Вообще-то я даже глотал об этом словесную капсулу. Вместо того, чтобы умереть, ваше тело вернётся в первоначальное состояние, потому что энергию, расходуемую на существование в чужом теле, разумнее пустить на сохранение собственной жизни. Для этого, по сути, и нужны дары для самосохранения, для защиты бессмертия. Это замечательно в теории. В теории это отличная идея. Только проблема в том, что я на Земле, и моему первоначальному состоянию не подходит здешний воздух, гравитация и контакты лицом к лицу. Я не хотел, чтобы Изабель меня увидела. Это просто невозможно. Поэтому, как только я почувствовал, что атомы во мне зудят и пощипывают, нагреваются и подрагивают, я попросил Изабель делать то, что она и так делала, заботиться о Гуливере. Когда она опустилась на корточки спиной ко мне, я поднялся на ноги, которые к этому моменту приобрели узнаваемую человеческую форму. Я потащил себя в клуб сада. К счастью, сад был большой и тёмный, усаженный множеством цветов, кустов и деревьев, за которыми можно спрятаться. Я так и сделал, спрятался среди прекрасных цветов. Я видел, как Изабель оглядывалась, даже когда вызывала Гулливера скорую. "Эндрю", позвала она, когда Гулливер поднялся на ноги. Она даже выбежила в сад, чтобы поискать меня. Но я лежал тихо. "Куда ты пропал? У меня пекло в лёгких. Мне нужно было больше азота. Одно единственное слово на родном языке. том узлавой услышит его и я вернусь обратно так почему я не говорю потому что не выполнил миссию нет причина не в этом мне уже никогда её не выполнить сегодняшняя ночь заставила меня усвоить эту истину так почему почему я выбираю риск и боль а не их противоположности что со мной случилось что не так в сад выбежал ньютон Он семенил по дорожке, обнюхивал траву и цветы, пока не учуял меня. Я ждал, что он залает и привлечет внимание, но он этого не делал. Он просто смотрел на меня круглыми мерцающими глазами, как будто прекрасно знал, что за существо лежит в кустах можжевельника. Но он не лаял. Он был хорошим псом, и я любил его. Я не могу этого сделать. «Мы знаем». Нет никакого смысла этого делать. Смысл есть, ещё какой? Я считаю, что Изабель и Гулливер не должны пострадать. Мы считаем, что ты поддался дурному влиянию. Не поддался. Я приобрёл новые знания, ничего больше. Нет, они тебя заразили. Заразили? Заразили чем? Эмоциями. Нет, не заразили. Это неправда. Это правда. Послушайте, в эмоциях есть логика. Без эмоций люди не заботились бы о друг друге. А если бы они не заботились друг о друге, вид бы вымер. Заботиться о других это инстинкт самосохранения. Вы заботитесь о ком-то, а кто-то заботится о вас. Ты говоришь как один из них. Ты не человек. Ты один из нас. Мы едины. Я знаю, что я не человек. Мы думаем, что тебе нужно вернуться домой. Нет. Ты должен вернуться домой. У меня никогда не было семьи. Мы и твоя семья. Нет, это другое. Мы хотим, чтобы ты вернулся домой. Я должен попросить, чтобы меня вернули, но я не стану этого делать. Вы можете вмешиваться в мои мысли, но вы не можете их контролировать. Посмотрим.